Сделать театральное искусство доступным для всех, в том числе людей с ограниченными возможностями, решили в Тюмени. Там поставили спектакль для слабовидящих. Отсутствие привычного света софитов только помогало актерам, давая возможность приблизиться к своему зрителю. Нашему корреспонденту Алексею Довгалеву, несмотря на темноту, удалось заснять происходящее на сцене. В Тюменском экспериментальном шекспировском театре все оправдывает название «Минимум декораций». Как и во времена Шекспира, зрительный зал, где актеры и публика могут напрямую общаться друг с другом. Аудитория тоже непростая. Сегодня здесь играют премьеру для слабовидящих. Увидеть, что сейчас происходит на сцене, практически невозможно. Все действие разворачивается в полной темноте. И все же запечатлеть спектакль мы попробуем. Поможет нам в этом камера, снимающая в спектре инфракрасного излучения. Эти люди. В основе спектакля роман Татьяны Толстой «Кысь. Планету Земля постиг глобальный катаклизм». Единственное действующее лицо – отшельник Бенедикт, укрылся от мирового хаоса в подземелье. В присутствии зрителей, которые по сценарию пришли к нему в гости, с затворником происходит духовное перерождение. Уже вместе они приходят к выводу. Душевная слепота намного страшнее физической. Хозяин этого подземелья, эта землянка тебе подходит и... с тобой, можно сказать, наедине все это говорит и, как скажу по себе, это страшно и дико. Уже в самом начале работы актер Заур Бабаев понял, играть для незрячих людей будет непросто. На первых же репетициях я допустил сразу ошибку. Я, допустим, прикоснулся к лицу. К лицу нельзя прикасаться, потому что это очень интимная область у незрячих. Уже после спектакля зрители признаются, их одиночество хотя бы на время стало не таким острым. Продвижила, как сказать, не знаю... Ощущение, что он обращался именно к тебе и с тобой разговаривал. Это впечатлило вообще. У меня прям столько впечатлений. Все актеры в необычном театре не профессионалы. В обычной жизни большинство из них – врачи. На сцене их собрал общий интерес к творчеству и желание помочь незрячим людям. Билеты на спектакли здесь никогда не продавали. Как только он был задуман, им обсуждали это со всей постановочной бригадой, которая свои собственные деньги тратит на постановку этих спектаклей, было решено абсолютно единогласно, что спектакль будет бесплатным, он будет благотворительным. Совсем недавно здесь показали спектакли для глухих. Впереди новые проекты, цель их та же – делать искусство доступным для всех зрителей. Алексей Довгалёв, Владимир Абраменко, Сергей Удинцев, Первый канал, Тюмень.